Глава пятая. Станция. В одном текущая ситуация отличалась от прошлой. Разгон находился в откате, так что приходилось полагаться на силу, скорость, реакцию и удачу. Хотя на последнюю, пожалуй, особо не стоит, если я хочу остаться живым. Спина резко вспотела от одной только мысли о том, что может сделать ракета, неудачно взорвавшаяся рядом. Кар, Хочешь, я собью для тебя этих стальных птиц?» — предложил ворон. «Ваша техника хорошо горит, если ударить в правильное место!» «Даже не думай!» «Как скажешь! Но ты первый об этом подумал!» «Не мешай!» — отмахнулся я. «Просто держись в стороне, не подставляйся и прикрывай меня!» «Ворон каркнул и резко улетел куда-то в сторону. Обмен мыслями занял меньше секунды и практически не мешал мне действовать. Я резко сместился влево и перескочил с запасных путей, которые использовались в качестве стоянки для поездов и разводки, на основные. Сразу стало слегка спокойнее. Конечно, придется сделать небольшой крюк, да и слаймов здесь побольше, зато шансы случайно угодить под обстрел гораздо ниже». С учетом того, что эвакуация планируется по железной дороге, рисковать ее разрушением вояки вряд ли станут. Наверное. Все же путей целых пять, и хотя часть из них может быть повреждена или занята, вряд ли стратегическую ценность представляют все. Дьявол, возможно, я зря вообще побежал. Вертолеты кружили поблизости, пока что не торопясь атаковать. Зато монстры хоть и не видели меня, но чувствовали дрожь земли. и стоило мне ускориться, начали активно смещаться в моем направлении. Так что описывать круги, выбирая наиболее оптимальный путь, я себе тоже позволить больше не мог. Малейшая заминка и останется только молиться. На редкость бесполезное занятие в критической ситуации. Лучше просто не допускать ошибок. Если, конечно, я не хочу оказаться в кольце твари и стать весьма интересной целью для воздушного удара. «Возможно, ракетами по скоплению монстров вояки бить не рискнут, но у вертолетов есть еще и пулеметы». «Ха!» Я пригнулся, пропуская над головой щупальце толщиной в мою ногу и едва успел подпрыгнуть, когда откуда-то выскочило еще одно, пролетев на уровне колен. Перекатившись, я вскочил и рванул вперед, выходя за пределы досягаемости мини-босса. «Сволочь!» Засунув руку в сумку, я крутанулся и, найдя взглядом подходящую точку, бросил гранату чуть в сторону. РГД-5, разлет осколков 10-15 метров. Весьма вдохновляющая мысль. Позади раздался взрыв, но расчеты оказались правильными и меня не зацепило. Зато тенты на секунду замерли, позволив проскочить через уже почти сомкнувшееся кольцо и вырваться на оперативный простор. «Твою же!» Кинетический щит мигнул, показывая, что отвел пулю, а мгновением позже до меня донеслась очередь из пулемета. Похоже, у кого-то не выдержали нервы, или он решил предупредить своих об очередной атаке монстров. Сволочь. Я сместился вправо и все же сбросил невидимость, давая возможность всем желающим меня увидеть. Как союзникам, так и монстрам. Стрельба прекратилась, хотя и не сразу, но теперь терять время было точно нельзя». если раньше тентакли лишь подозревали о моем присутствии то теперь знали и хотели познакомиться поближе да вашу смотрящий из дыры в переходе пулемет ожил но на этот раз стреляли не по мне он отсекал твари слева пытаясь хоть как то помочь или извиниться за прошлую ошибку Я машинально ударил копьем мелкого паука, внезапно выпрыгнувшего откуда-то сбоку, одновременно активируя раскол. «Внимание! Вы получили два ОС-114 из 200!» Тварь буквально разорвала, но смотреть, не выпала ли карта, не было времени. Поток энергии прошел через мое тело, а ошметки плоти ударили по кинетическому счету, но не замедлили меня и на долю секунды. Последние метры, где-то в стороне радостно каркнул ворон и расцвело пламя. Надеюсь, это не пулеметчик. Я нашел взглядом дверь. Как ни странно, она все еще была на месте, практически не поврежденная прошлыми атаками тварей. Вероятно, потому что в этом мире стекла и пластика, дверь служебного выхода каким-то чудом оказалась стальной. Меня ждали. Дверь придерживал солдат, приглашающий Маша рукой. Еще парочка его товарищей с автоматами контролировали подходы. «Я уже мысленно видел, как влетаю внутрь, но нога за что-то зацепилась, и я покатился, с трудом удержав голову от более близкого знакомства с рельсом. Ни о какой неловкости тут не было и речи. Мне не повезло наступить на притаившегося в какой-то яме мелкого слайма. Впрочем, ему наша встреча тоже на пользу не пошла». «Мой прыжок буквально раздавил его, и хотя он все еще шевелился, никакой опасности уже не представлял». «Кристалл!» Ворон спикировал сверху и, игнорируя кислоту, все же вырвал сердце чудовища. «Если у этого слайма был параметр удачи, то явно ниже, чем у меня». Приподнявшись на локте, я бросил взгляд на встречающих. Помогать мне, покидая условно-безопасное здание, ни один из них явно не собирался. Наоборот, они смотрели мне за спину, и по их взглядам я как-то сразу понял, что оторвался не так сильно, как думал. Обзор у них был сильно получше. «Быстрее! Что ты там разлегся?» Игнорируя боль, я рывком вскочил, сходу пролетев еще пару метров, но поврежденная нога вновь подвела, заставив упасть на колено. «Вывих или перелом? Твою же!» «Исцеление!» «Мана просела до нуля, оставляя меня без кинетического щита, но зато боль исчезла, позволяя подняться и преодолеть последние метры, запрыгнуть на платформу и ввалиться внутрь. Дверь захлопнулась, еще через пару секунд я услышал глухой удар, слишком слабый, чтобы проломить преграду, но... Снаружи раздался первый взрыв и пулеметные очереди, и тентакль потерял к нам интерес. «Надо же, успел!» хмыкнул один из солдат, державший под контролем дверь. «Я уж думал, все, тебе крышка, пропали мои десять тысяч!» Я машинально перевел местную валюту в доллары, мою жизнь оценили в сотню баксов, даже как-то обидно. Стоило поставить больше, у меня все было под контролем. Я разжал ладонь, увидев, что все еще держу в ней карту возврата. Когда я успел ее вытащить и почему не воспользовался... Твою же, это сложнее, чем я думал. Ладно, пошли! Капитан Иссидо приказал привести тебя к нему. По дороге я успел немного оглядеться. Здание станции было буквально забито людьми, сотни, возможно, даже больше тысячи. Мужчины, женщины, дети. Хватало иностранцев, что неудивительно. Поблизости располагалось несколько отелей, да и аэропорт совсем под боком. Военных тоже оказалось немало. Держались они отдельными группами и особой уверенности не внушали. Видно, что это отнюдь не спецназ, и их надергали сбору по сосенке. Увидел я и полицейских, и ополченцев в явно гражданской одежде. Встречались среди них и женщины. «Много народу», – завел я разговор, крутя в пальцах стремительно уменьшающиеся кристаллманы. Впрочем, ворон остался снаружи, так что вставить пару реплик на тему не мог. «Это да!» – с готовностью поддержал разговор проводник. «Первые пару часов монстров было относительно мало. Многие люди добрались сами. Мы даже делали вылазки, чтобы помочь жителям ближайших домов. К сожалению, потом чудовища стянулись к станции и пришлось отойти внутрь здания. Проблем нет?» Снаружи раздался взрыв и треск пулемета, напоминая, что проблемы есть. Как минимум снаружи. «А?» – переспросил проводник. «Всё относительно спокойно. Пара истерик, драка, сердечный приступ, ну и всякое такое, по мелочи. В здании есть кафе, так что с едой пока нормально. Правда, готовить её не на чем, электричество отрубилось». «Да, я заметил. Что насчёт воды?» «Водопровод функционирует. У нас, знаешь ли, столица. Здесь прекрасная система очистки. «Вода в кране даже чище, чем бутилированная». «Впечатляет. Я убрал почти исчерпанный кристалл в сумку и достал следующий. И ведь стентов стратегический ресурс не восполнить». «Что с твоими глазами, парень?» Упомянутый командир в мятой армейской форме пристально всмотрелся в мое лицо. «Не похоже, что ты тот, кого мы ждали. Хотя, таких совпадений ведь не бывает, верно? Ты ведь понимаешь меня?» «Вполне», – кивнул я. «Я прекрасно разговариваю на японском». «На японца ты, извини, не похож. Может, ты хафу?» Кажется, так называли полукровок. «Или янки?» «Нет, я русский». «Еще лучше!» «Ладно, раз уж ты здесь и знаешь наш язык, то пойдем, передашь мои слова остальным суперам. А то нормального языка там никто не знает, даже английский, в лучшем случае, половина». «Ну да, испорченный телефон. Чем больше людей в цепочке, тем меньше то, что услышит последний, похоже на то, что было сказано изначально». Хотя я не сомневался, что донести до них информацию капитан вполне мог и без меня. Что именно я должен передать? Информацию. Сейчас вертолеты отработают вокруг станции, а затем уйдут обратно, пополнить вооружение и все такое. Поезд уже в пути, так что нам нужно будет обеспечить гражданским безопасную посадку. Вы хотите, чтобы суперы вам помогли? Смешно, хмыкнул он. Я хочу, чтобы вы не путались под ногами и не лезли к моим бойцам с неуместными требованиями. Это Япония, и здесь действуют наши законы, так что давать тяжелое оружие в руки гражданских, да еще и иностранцев, не принято. Пусть скажут спасибо, что я не приказал отобрать у них мечи и копья. Я дипломатично не стал напоминать, что Япония недавно подписала международный меморандум о сотрудничестве в области обеспечения защиты от вторжений. И сделать что-то подобное он банально не имел права. Полагаю, он и сам это понимал. «Вы уверены? У вас не так много солдат». Будет лучше, если вы позволите нам помочь. Будет лучше, если всякие клоуны в трико и масках не будут лезть не в свое дело. Мне приказали обеспечить в том числе и вашу безопасность, и я ее обеспечу, хотите вы этого или нет. Так ты сделаешь то, о чем я тебя просил, или собираешься и дальше впустую тратить мое время? Конечно, рад оказать содействие, кивнул я. Кажется, будет сложно. Почти полтора десятка суперов, о которых я слышал, на практике оказались шестнадцатью. Перелет тоже почти, но в другую сторону. Десять мужчин и шесть женщин. Уровни разные, в основном вторые и третьи, но была парочка игроков первого, трое четвертого и один аж пятого левела. Я смутно припоминал как минимум четверых из присутствующих, с которыми пересекался во время второй миссии, и они уж точно помнили меня. Сильнейшим из присутствующих, например, был Диего, один из последователей Инти, обладающий довольно полезной способностью создавать энергетический щит. Против гоблинских стрел тот работал неплохо, а вот насчет пуль гарантий уже не дам. «Внимание!» – начал свою речь офицер. «Я капитан Исида». «Всем внимание!» – на секунду забравшись в настройки, я позволил увидеть не только мой ник, но и уровень. «Я Василий, один из лидеров Альянса». Полагаю, многие из вас обо мне уже слышали. Ну а этот человек, капитан Исида, он отвечает за оборону станции. Думаю, его вы тоже уже знаете. Он просил меня помочь донести до вас его пожелания». «Я всего лишь назвал свое имя и звание», – вмешался капитан. «Не слишком ли длинная речь? У нас мало времени». Я представился и примерно обрисовал, что происходит. «Не беспокойтесь, ваши слова я передал в точности. Продолжайте». Исполняя поручение данное мне правительством, я должен защищать гражданских и обеспечить их эвакуацию. Это касается как граждан нашей страны, так и туристов вроде вас. Туристов? Я посмотрел на ИСИДу, пытаясь понять, всерьез он или шутит, но лицо капитана было абсолютно непроницаемым. Ладно, у него свои цели, а у меня свои. Капитан говорит, что долг требует от него защищать гражданских, к которым относят и нас с вами. «Однако я здесь не для того, чтобы переводить его речь. Мне и самому есть, что вам сказать». Я перешел на японский. Продолжайте, капитан. Поезд уже на подходе. Когда вертолеты закончат работу, мы выйдем, чтобы добить уцелевших монстров и обеспечить безопасную посадку на поезд. Ваша задача проста – не мешать нам выполнять свою работу. Забудьте о том, что вы обладаете какими-то там сверхсилами, держитесь вместе с остальными гражданскими, не лезьте в бой, и все будет хорошо». Капитан остановился, давая мне время, чтобы перевести сказанное. Странно, на самом деле. С чего бы такая забота о нашей безопасности? Не похоже, что он любит суперов? Так что мешает ему бросить нас в бой в первых рядах? Про вертолеты, полагаю, вы уже знаете, — начал я перевод. Как только они закончат, военные выйдут наружу, чтобы добить раненых слаймов. Капитан настаивает, чтобы мы не вмешивались. Я сделал секундную паузу. Однако лично я, от лица Альянса, настоятельно рекомендую обратное и, как минимум, выполнить второстепенное задание. Другими словами, каждый из вас должен прикончить своего монстра и не пытаться покинуть границы локации до истечения срока миссии. «Не покидать границ локации?» – вмешался один из игроков. «А где они, эти границы? Разве не лучше будет спокойно сесть в этот чертов поезд и уехать от этого кошмара куда-нибудь подальше?» «Я не знаю точного ответа. По моей информации, локация довольно велика, но граница плавающая и привязана к левиафану. Однако мне достоверно известно об игроках, которые находятся в 50 километрах отсюда и все еще не покинули зону миссии. Ориентируйтесь на эту цифру». «Ты предлагаешь нам проигнорировать слова официального представителя власти?» «У этого парня свои рекомендации, у меня свои». Каким из них прислушаться и прислушиваться ли вообще, пусть каждый решает самостоятельно. Просто не вините меня, если последствия вам не понравятся, при условии, что вы вообще их переживете, конечно. Я улыбнулся, ну вот и все. По сути, в данном случае я сделал все, что мог, предупредил. Кому-то покажется, что это мало, но я дал игрокам шанс, а рискнут ли они им воспользоваться, уже не мои проблемы. «О чем вы спорите?» – нервно дернул щекой Исида. «Они рвутся в бой, капитан», – пожаловался я. «Разве вы не видите? Я пытаюсь убедить их, что разумнее подчиниться вашим приказам, но они не считают себя гражданскими и не хотят отсиживаться за спинами, когда могут помочь людям». «Как будто у них есть выбор». «Пару дней назад Япония подписала меморандум», – все же напомнил я. «Вы ведь слышали об этом?» «Тсс, я только впустую трачу время», – прорычал капитан. «Просто передай им, что я не могу гарантировать безопасность тем, кто решит выйти наружу. Если их схватят монстры, то мои солдаты не пошевелят даже пальцем на спусковом крючке, чтобы их спасти. На этом все. У меня нет больше на вас времени». Я проводил капитана взглядом. И что это было? Уж как-то больно легко он сдался, словно его сопротивление чисто формальное. Например, того требовали полученные приказы. «Что он сказал?» Я хмыкнул. «Кажется, я открыл для себя новые грани работы переводчика. Как там в анекдоте про чукчу и горшок золота? Расстреливайте, сволочи, я ничего вам не скажу?» Капитан Исида ушел готовиться к операции, однако он дал разрешение на участие добровольцев из числа игроков, хоть и не может гарантировать нашей безопасности. Добавлю от себя, что сейчас будет лучшая возможность закрыть первую половину миссии. Раненые и ослабленные слаймы, прикрытие со стороны военных плюс скорая эвакуация. Позже такого шанса может и вовсе не представиться. Решайте сами. Вертолеты отработали быстро и улетели в далекие дали пополнять боезапасы и все такое прочее. Первым делом военные выскочили наружу и вскоре вернулись назад, затащив внутрь несколько весьма внушительных контейнеров. Как и ожидалось, оружие и боеприпасы, причем преимущество отдавалось тяжелому оружию. Пару пулеметов, к слову, сразу утащили наверх, чтобы установить в переходе. «Все же пришли!» – демонстративно скривился капитан. «Хорошо, только не путайтесь под ногами!» К моему легкому удивлению, совету последовали все, без исключений. Хотя среди игроков наверняка были и те, кто уже сумел прикончить своего монстра и мог бы не лезть в новый бой. Оружие японцы нам не выдали, но я исправил эту несправедливость, поделившись своими запасами. Правда, пока, чтобы лишний раз не раздражать местных, его держали в сумках. Спорное решение, но я не верил, что кто-то из них повторит ошибку Герольда и выстрелит мне в спину. Люди вообще редко бьют в спину, если не могут извлечь из этого выгоду. Нужно быть совсем отбитым, чтобы попытаться провернуть подобное при куче свидетелей, да еще и в окружении врагов. Военные вышли первыми, оставив лишь небольшое охранение. Я последовал за ними и посмотрел на побоище. Вертолеты поработали на славу, если не перебив, то отогнав слаймов. В зоне видимости остались только неподвижные лужи слизи и пытающиеся собраться обратно инвалиды. Да, им немного времени, и они вновь отрастят щупальца, став не менее опасными, чем раньше. Но сейчас у них был краткий период относительной беззащитности. «Я нашел взглядом самое крупное из выживших чудовищ, большой слайм девятого уровня. Тот самый ублюдок, что едва не зацепил меня. Ну или мне хотелось так думать». «Этот мой!» «Дик, один из второуровневых, первым бросился к уже намеченной мной добыче. Полагаю, у него был какой-то сканирующий навык, поскольку больно уверенно он действовал». «Стой, осторожнее!» «Предупреждение запоздало». Умирающий тентакль весьма шустро взмахнул единственным уцелевшим щупальцем, с легкостью пробив дико насквозь и поднял над землей, подтягивая ближе. Судя по резко исчезнувшему нику игрока и выросшему на единичку уровню монстра, помощь целителя тут уже не требовалась. Только могильщик. Не самое лучшее начало, но оно напомнит другим об осторожности. Я уже находился достаточно близко и, найдя взглядом кристалл, ушел в невидимость. Единственное щупальце твари было слегка занято, и ничто не помешало мне подскочить и с разбегу нанести свой удар. Однако тварь оказалась матерая, и сердце глубоко, едва копье завязло, я вновь влил большую часть резерва в раскол. «Внимание! Вы получили 100 ОС! 214 из 200!» Внимание, вы получили одиннадцатый уровень, четырнадцать из двухсот двадцати. Достигнув этого уровня, я мог в теории накопить достаточно опыта, чтобы взять второй уровень одного из навыков е -ранга. но пока думать об этом рано. Я с большим трудом удержался на ногах, едва не упав в лужу слизи. Умерев, тварь растеклась, заливая всю землю вокруг. Надеюсь, силы кислоты не хватит, чтобы проплавить рельсы. Шпалы тут тоже отнюдь не деревянные. Когда в голове слегка прояснилось, зачистка уже практически закончилась, хотя далеко не всех монстров пустили на опыт. Как оказалось, вояки отработали свою тактику. В слайма кидалась граната, которую он чаще всего радостно хавал, а внутренний взрыв вызывал просто чудодейственный эффект. Иммунитетом своего предка мелкие твари не обладали. Иногда они все же выживали, но куда чаще окончательно растекались лужей слизи. Так что требовалось бросить гранату достаточно метко и не угодить под осколки. Убедившись, что сапоги все еще способны держать кислоту, я зашел в лужу и, вырвав из воздуха карту, спешно ее покинул. Так, идентификация. Кислотная кровь. Класс Е. Уровень 1 из 5. Описание. Пассивный навык. постепенно преобразует вашу кровь в слабую кислоту, сохраняя ее прежние свойства. Дополнительно, несовместим с вашей расой, вероятен смертельный исход. Насыщение. 100 из 100 ОС. Весьма изощренный способ самоубийства, причем гарантированный, поскольку выжить, когда в венах бежит кислота, человек в принципе не может. И даже если повезет воскреснуть, то навык-то пассивный, а значит сразу убьет тебя вновь. И полное насыщение тут выглядело насмешкой судьбы. Огромная куча опыта, который я никак не мог получить. Мало того, глядя на карту в своей руке, я испытывал то странное чувство, которое иногда приходит на краю пропасти, на платформе перед приближающимся поездом или в иных местах, где знаешь, что один шаг, и ты будешь мертв». пугающее, иррациональное чувство. «Эй, Скай, иди сюда!» Я тряхнул головой, отгоняя на вождение. «Помоги мне!» С помощью одного из игроков я вытащил из лужи тело и, обмотав его куском ткани, убрал в свою сумку. Полагаю, будет лучше, если его родня получит труп в пригодном для опознания виде. Я сжал в пальцах очередной кристалл. Убийство твари принесло не только кучу опыта и глубокое моральное удовлетворение, но и опять практически в нуль просадил Аману. Над головой раздалось хлопанье крыльев. Выглядел Легион так подавлено, что я сразу понял, что случилось что-то очень-очень плохое. «Ты потерял кристалл?» «Я проглотил его!» поделился горем ворон. «Такое расточительство!» Насколько я понимал, естественным путем он не выйдет, растворившись где-то в организме. Так что проглоченное действительно можно было записывать в безвозвратные потери. Такое горе. Воспользовавшись тем, что от меня ничего не требовалось, я проверил таймер. До конца миссии оставалось чуть меньше двух часов. Вполне достаточно, чтобы сесть в поезд и добраться до требуемой станции. «Что у нас по потерям?» «Осталось игроков 943 из тысячи». «Чуть больше пяти процентов. Для подобной миссии не так уж и много, хотя и маленькими потери не назвать. Но это далеко не та катастрофа, которую я втайне ожидал. Я ошибся?» «Ничего еще не кончено!» – надрывался капитан. «Занять круговую оборону! Проверьте рельсы! Поезд ожидается на третий путь! Начинайте потихоньку выводить гражданских! Следите, чтобы никто не залез в лужи!» Впрочем, все было обговорено заранее, и люди знали, что им делать даже без ценных руководящих указаний. В одном капитан был прав, и я тоже сомневался, что все закончится так просто. Вертолеты – это, конечно, круто, но условия не позволяли им прикончить всех чудовищ разом. Сложные городские условия, множество укрытий, необходимость беречь стратегические объекты, да и просто ограниченность боезапаса. Сколько там этих вертолетов? Я видел шесть или семь, и где, спрашивается, остальные тентакливые монстры? Чтобы получить ответ, я послал в разведку ворона, и результат мне совсем не понравился. Даже поверхностная разведка показала, что твари ушли недалеко. Мало того, к ним стягивалось подкрепление. Другое дело, что поделать с этим мы все равно ничего не могли, только надеяться, что успеем убраться отсюда раньше, чем станет слишком поздно. Следующие 10 минут выдались относительно спокойными. Военные окапывались, гражданские двигались к платформе, и я уже даже почти поверил, что эвакуация действительно пройдет без проблем. Однако не настолько поверил, чтобы распределить полученные за уровень параметры. Лучше подождать 5 минут и сделать это по дороге, находясь в безопасном вагоне. «Поезд! Поезд идет!» Оставшиеся внутри здания люди повалили наружу еще до того, как поезд остановился. Радостные крики, впрочем, быстро затихли. Локомотив прошел мимо платформы, таща за собой всего лишь порядка двух десятков вагонов и остановился. Ну да, автономный тепловоз много вагонов с полной загрузкой не утащит. 20 станций на линии, в каждой из которой сотни беженцев. И наша станция в этом списке даже не первая. Вряд ли в вагон влезет больше трех сотен пассажиров, как их не утрамбовывай. В общем, полагаю, наших он еще заберет, а вот дальше количество остановок будет ограничено. «Монстры, приготовьтесь к обороне!» Двери открылись, но не успела посадка толком начаться, как случилось то, чего я и опасался. Крики, автоматные очереди и взрывы. Слаймы, все это время таившиеся поблизости, вновь пошли в атаку. И это было плохо. Очень, очень плохо.